Глава одиннадцатая. Точный расчет. Алекс двигался через уныло пустое пространство. Первый радиус вообще в этом смысле сильно отличался от Вантана и даже от Квазара. И там, и там были звезды. Подними голову, и вот они, перед тобой. Но здесь впереди тянулась бесконечная тьма. Без края и просвета. Да, универсальный фильтр позволял разглядеть свет других галактик. Но разум понимал, как бесконечно далеко они находятся, и что до них никогда не добраться. Алекс даже поинтересовался у Миром, а известно ли ей что-нибудь о путешествиях через тьму к другим цивилизациям адептов. — Ни одного упоминания в архивах! — тут же ответила она. — Что, даже попыток не было? — Какие тут экспедиции? — удивилась Миром. — Местные думают, как им от монстров защититься, а ты предлагаешь навестить их. Для адептов все, что начинается после дальних рубежей, это как лес с чудовищами для пещерного человека. Кто в здравом уме туда полезет? Или у тебя вдруг появилась очередная безумная идея? Нет, пожалуй, на такое путешествие меня не хватит. Естественно, не хватит. Тогда зачем спрашивать? Просто любопытно. У нас тут Титан на хвосте, а ты интересуешься соседними галактиками. Не рановато ли? Во всем надо искать маленькие радости. — наставительным голосом произнес Алекс. «Вот сейчас нас одна большая радость поймает, сразу весело станет!» — хмыкнула миром. «Лучше скажи, ты придумал что-нибудь?» «В процессе». Полет продолжался уже около сорока минут, но изменений не было. Очевидно, Титан не знал, как поймать неуловимого беглеца, а тот не понимал, что делать с монстром, кроме как постоянно петлять и периодически бить проникающим ударом, если враг терял мотивацию. Титану этого хватало, и он с новыми силами бросался в погоню. Пока Алекс развлекался, миром от его имени вела переговоры с союзниками, выясняя, как им вместе будет сподручнее убить монстра, когда до этого дойдет время. А то, что это придется делать, все понимали. Дориан уже объяснил про кипение высокоуровневых существ из второго радиуса, но посетовал, что пока у Титана сорвет крышу, пройдет слишком много времени, и монстр еще сто раз успеет добежать до бездны. К сожалению, новостей от руководства великой школы Корвус больше не поступало, и неизвестно, поступят ли они. Поэтому бойцы восстанавливались и готовились к решающему бою, который должен был начаться через несколько часов. Но все равно надо было согласовать действия. Вот Миром с Дорианом и пытались придумать план. Со слов Миром, Дориан не верил, что адепт-одиночка чем-то поможет армии, но и не сбрасывал эту возможность со счетов. Настолько его впечатлили подвиги Алекса. К сожалению, у того идей не было. Собственно, поэтому сам Алекс в разговоре не участвовал и больше занимался главным врагом. Созерцание других галактик было мимолетным отвлечением. Но чем больше он исследовал противника, тем сильнее укреплялся в мысли, что его текущий уровень против титана действительно маловат в конце концов он вызвал интерфейс уровень 13 -й. энергия ядра три миллиона семьсот двадцать восемь тысяч единиц из четырех тысяч единиц энергия хранилища сто двадцать резервов триста девяносто девять миллионов четыреста пятьдесят тысяч единиц из четыреста девяносто восемь миллионов единиц трансформация высокая вероятность врата 21 ранг глаз тело потенциала 6 грейд. Прозрачное. сплошное тело звезды специализированное пространство среда нейтральная сигнатуры обычные универсальный фильтр максимальное общее усиление тела максимальное уникальные пространство в пространстве звездочка 79 процентов пустота разума две звездочки 91 процент Шаг пространства. Две звездочки. 96%. Восприятие пустоты. 40%. Озеро пустоты. Звездочка. 80%. Капсула. Звездочка. 74%. Нечто в ничто. Прочерк. Трещик. Две звездочки. 95%. Жернова пространства. Звездочка. 61%. Сфера силы. Звездочка. 61%. Фокус. Звездочка. 58%. Жидкий хаос – 21%, всплеск – две звездочки – 87%, контакт – две звездочки – 89%, инженер пустоты – прочерк, нить – звездочка – 55%, море – 4%, прозрачный огонь – максимальная проникающий удар – 2%, казнь – прочерк, призрачное хранилище – 0%, без категории, интуиция пространства – алхимик. Прочерк. Таланты. Касание смерти. Чувство пространства. Чувство энергии. Без границ. Ощущение пути. Спутники. Миром. Нельзя сказать, что длительное путешествие через бездну вообще ничего не дало. Контакт, например, повысился на два пункта, а проникающий удар — на один. Причем это произошло во время погони. Но дело не в Титане, а просто так совпало. Иначе рост был бы более заметным. В любом случае, изменения были слишком небольшие, чтобы что-то поменять. И неизвестно, что даст навыкам эволюция. Вряд ли проникающий удар после усиления начнет уничтожать Титанов». «Между нами слишком большая разница», — размышлял Алекс. «Пока я ее не преодолею, не смогу ничего сделать». Тем не менее, каждые несколько минут он атаковал Титана копьем. Но не только для того, чтобы лишний раз позлить, а в исследовательских целях. Заодно и свою защиту проверял. Впрочем, тут тоже сюрпризов не было. В смысле, защита плавилась и выручала только тело звезды. Но все равно атака была лучшим способом исследовать внутренности монстра. Один раз Алексу даже показалось, что он нащупал врата и вроде бы разрушил, но в следующий заход все вернулось на круги своя. Более того, Дориан обрадовал, что Титана таким простым трюком не убить, что монстр слишком быстро восстанавливается и не умирает мгновенно, даже лишившись всех врат. Впрочем, это не было большим чудом. Алекс же тоже не умирал, даже лишившись всего тела. «Как же его уничтожают?» — спросила тогда миром от имени Алекса. «Титанов добивают адепты с телом звезды». «Они нарушают синхронизацию монстра с источниками, и тот начинает разрушаться». «Но среди вас нет адептов с телом звезды?» «Нет», — подтвердил Дориан. «На что вы тогда надеетесь?» — поинтересовалась миром. «Мы в первом радиусе. Тут Титан не может драться в полную силу. Поэтому, если создать достаточный поток энергии, он умрет», — объяснил Дориан, но тут же добавил. «Наверное». «То есть ты не уверен?» «С Титаном ни в чем нельзя быть уверенным. Мы даже его уровня не знаем». «В общем, плана у тебя нет?» «Нет. Поэтому мы его и пытаемся придумать». Миром отключилась и сообщила Алексу. «Наши союзники надеются на чудо». «Дориан цепляется за любую возможность», — спокойно заметил Алекс. «Это понятно». «Наверное, его сильно припекло. Надо было брать больше». «Не время думать о деньгах». Алекс перебирал в уме свои преимущества. Но кроме специализированного тела звезды, ранга и количества врат, ничего в голову не шло. В первую очередь помогала специализация тела звезды. Возможно, именно поэтому оно и держалось под ударами исполина. Ведь энергии у того было в избытке. Титан генерировал поток такой мощности, сколько весь черный хирург в квазаре не смог бы создать. «А ведь там ему помогала Вселенная». Ах, «Жаль, что она тут не помогает», — подумал Алекс. «Эти от нее иногда больше проблем, чем пользы». Так или иначе, воздействие Вселенной он никак не ощущал. Первый радиус был вотчиной высокоуровневых адептов, монстров и бесформенности. Мол, живите как хотите, только в кластеры не суйтесь. Мысли снова вернулись к телу звезды. Специализация означала, что его плоть сравнима с артефактом. Поэтому он и выжил за горизонтом событий, когда приблизился слишком близко к сингулярности. Еще специализация облегчала связь с силой. Из-за этого Алекс сейчас не испытывал проблем с набором энергии. А еще она облегчала управление навыками. Ну как помогало. Шаг пространства работал из рук вон плохо. «Но без тела звезды он, возможно, вообще бы не активировался», — хмыкнул Алекс. «Так что не стоит жаловаться». «Но всего этого было мало. Я должен увеличить уровень», — неожиданно произнес он. «Что?» — Изумилась миром. «Это единственный шанс усилиться». «Ты отказывался повышать уровень в бездне. Говорил, что это очень опасно. А сейчас, напоминаю, мы убегаем от монстра из второго радиуса». «Ситуация подходящая». «Да как она может быть подходящей?» — не выдержала миром. «Это же Титан! Даже его имя намекает, что его нельзя игнорировать!» «Между прочим, его так местные назвали. Не Мотылёк, не чудо юда, а Титан!» Однако Алекс уже не слушал. Он принял решение, и оно было не таким безумным, как могло показаться. Надо сказать, для перехода между уровнями адепты использовали горох. С его помощью они ослабляли связи между клетками, позволяя им трансформироваться. В более тяжелых случаях адепты применяли кровь бесформенного, хотя это считалось довольно дорогим средством. Но зачем все эти костыли, когда его преследует истинный монстр бесформенного на пару стадий выше, да еще периодически, любезно бьет волнами, которые, по сути, являются бесформенностью высшей степени очистки? куда чище, чем кровь или горох, сваренный из полукровок. Титан был полноценным представителем своей силы, по местным меркам эмиссар среди монстров, а значит, его излучение больше влияло на реальность. Собственно, это и так было заметно. Кроме того, у Алекса имелись справедливые опасения, что обычные пути трансформации для него закрыты, несмотря на развитое тело потенциала. Он же ухитрился трансформировать плоть в тело звезды на тринадцатом уровне. Кстати, для этого он, помнится, как раз перевел кучу эликсиров и крови, так что их воздействие в любом случае снизится. Или вообще перестанет действовать, о чем он узнает лишь во время трансформации. Но это приведет к провалу. В лучшем случае она закончится откатом, потому что трансформация сама напоминала горение, во время которого расходовался потенциал адепта. То есть та неуловимая субстанция, которую другие копили столетиями, а в худшем варианте Алекс просто умрет. В общем, идти дорогой остальных адептов он не мог. Хотя все это были теоретические рассуждения. Не зря же адепты стремились попасть в школы, гильдии или кланы. Не из-за горячего желания служить столетиями опорам, а потому что опытные мастера могли подсказать наиболее удачный момент для трансформации, а также рассчитать количество гороха, ведь его переизбыток тоже мог закончиться смертью претендента. Неудачная трансформация считалась одной из наиболее частых причин смерти в первом радиусе, и обгоняла гибель от лап монстров в спокойные времена. Так что адептов можно было понять. Но Алекс находился в особой ситуации, и ни один специалист в здравом уме не подскажет ему, какой силы нужно создать импульс для перехода на следующий уровень. Наоборот, скажет, что претендент обезумел, если собирается трансформироваться под атаками Титана. Обычно энергия монстра убивала адептов. «Какая тут трансформация? Излучение истинных монстров бесформенного нельзя было рассчитать». Но Алекс был уверен, что все получится. Возможно, сработало ощущение пути, или это была тяга к экспериментам. «В конце концов, на что мне нужно тело потенциала? Должно же оно когда-нибудь пригодиться по прямому назначению?» Решил он. «Я не могу позволить себе провалить попытку. Так я сожгу накопленный потенциал». Спокойно объяснил он миром. «Надо все сделать с первого раза». «Но монстр!» Запротестовала спутница. «Он же...» «Надо использовать врагов для собственного развития». Ф, сегодня из тебя так и лезут дешевые мудрости!» Фыркнула миром. «Им место в сказках для детей, а не в реальной жизни! Где ты вообще такого набрался?» «Место такое. Все-таки мы в первом радиусе!» Усмехнулся Алекс. «Надо соответствовать обстановке!» «Тут никто не использует титанов для трансфор...» «Начинаем!» Определившись с планами, он начал накапливать энергию. Все вроде шло неплохо, но напряжение не отпускало Дориана. Прошел почти час полета, и к этому моменту они перебили всех монстров, до которых смогли дотянуться. Остальные решили не подставляться под удары и двигались под прикрытием своего гигантского хозяина. А стрелять в него Дориан опасался. А вдруг Титан передумает гнаться за Алексом, развернется и нападет на бойцов. «Лучше не нарушать хрупкое равновесие», — считал он. Кстати, причина, по которой монстр выбрал своей целью одного адепта, так и осталась невыясненной. Алекс просто отмахнулся, мол, не до этого. Но их наемный работник вообще почти ничего о себе не рассказывал, хотя время сейчас было. Впрочем, Дориан не настаивал. Это не было принято в мире адептов. Особенно, если твой собеседник гораздо сильнее тебя. А Дориан не сомневался, что они ничего не сделают Алексу. Если тот бегает от Титана, отбиваясь на ходу, то от бойцов Корвуса точно убежит. Но любопытство не оставляло Защитника. И не только его одного. «Интересно, что он там делает?» — спросил Клош, летящий рядом. «Последние пятнадцать минут Алекс ведет себя странно». «До этого он вел себя нормально», — поинтересовался Дориан. «Я имею в виду, что его поведение изменилось». «Чем?» «Не знаю. Я не могу его прочитать, но чувствую, что он делает что-то новое. Например, он обращает меньше внимания на пираний». И даже от выстрелов стрелков почти не уворачивается. Только на Титана реагирует. Не экономит энергию, наверное. Не похоже. До этого он ею разбрасывался. Значит, приток у него высокий. Тут дело в чем-то еще. Ты стал его фанатом? Просто изучаю. Это полезно. Потом составишь отчет. Через минуту Алекс вдруг развернулся и полетел к врагу. Дориан подумал, что это обычная провокация, если можно было назвать обычной лобовую атаку на Титана. Но... эти стреляли не по ним, однако выброс такого количества бесформенности всколыхнул пространство вокруг. Хотя правильнее было бы сказать «изменил». Ненадолго, но все законы реальности поплыли. Вопреки ожиданиям, Алекс не отпрыгнул в сторону, как делал раньше. Наоборот, он рванул точно в центр волны. <сؤال> <сؤال> <сؤال> что он делает?» Недоуменно воскликнул Клош. Но это у Дориана не было ответа. Казалось, что даже Титан удивлен. Впрочем, в последний час это было обычным состоянием большинства бойцов школы Корвус. Огромный поток энергии рвал тело на куски. Алекс не сопротивлялся. Наоборот, открылся и закрутил накопленную энергию внутри тела. Чем-то это напоминало закалку на стадии формирования ядра. Там тоже нужно было закручивать энергию хитрым образом. Хотя сейчас хитрости и тайных знаний не требовалось. Информация о трансформации упоминалась во многих архивах. Главное тут — рассчитать силу воздействия. Но Алексу было не до расчётов. <как> <как> — раскрижетал он. Тело горело. Сейчас каждая клетка тела менялась, выплёскивая накопленную энергию. А поскольку Алекс имел тело звезды с увеличенной энергоёмкостью, то запас был довольно большим, а эффект — значительным. Хотя именно это и служило защитой от атаки Титана. Смешиваясь с бесформенностью, энергия переводила клетки в особое состояние, и они готовы были эволюционировать. «Пожалуй, хватит», — пробормотал Алекс, унося себя всплеском прочь от монстра. К счастью, навык сработал. Дальше, примерно 10 минут, он дожидался, пока тело успокоится. Наконец, удалось вызвать интерфейс. «Уровень. Четырнадцатый. Энергия ядра». 5 миллионов 810 тысяч единиц. Из 5 миллионов 810 тысяч единиц. Энергия хранилища. 120 резервов. 697 миллионов 200 тысяч единиц. Из 697 миллионов 200 тысяч единиц. Трансформация. Высокая вероятность. Резерв увеличился на 40%. Более того, хранилище заполнилось. Спасибо накопленной в клетках энергии, которая бурлила в теле. Трансформация была особой ситуацией, когда адепт мог заполнять резервы не через врата. «Наконец ты закончил!» — радостно воскликнула миром. «Ну, как ощущения на четырнадцатом уровне?» «Пока не разобрался, но я еще не закончил». Э, «Что?» Интерфейс показывает, что вероятность трансформации по-прежнему высокая. «Алекс, интерфейс — это просто твое подсознание. Не стоит ему слепо доверять. Не торопись. Все обдумай». «Бездна! Да ты меня вообще не слушаешь!» Алекс не собирался отступать. Один уровень ничего не решал. Согласно классификации мира адептов, его тело силы просто перешло со стадии ложная на стадию слабое. Да, теоретически это должно было повлиять на всю энергетическую систему, поскольку лежало в ее фундаменте. Но и без всяких проверок он чувствовал, что изменений слишком мало против Титана. поэтому, не колеблясь, ринулся обратно. Его ждало тело силы адептов пятнадцатого уровня. «В этот раз я должен собрать больший заряд!» — сообщил он миром. «Куда уже больше?» Звум. Неизвестно, что подумал Титан, однако новая волна была более сфокусированной, поэтому тело действительно получило гораздо большую порцию энергии. Кроме того, клетки не совсем отошли от предыдущей трансформации, и их не требовалось подбадривать изнутри. Надо сказать, обычно адепты годами привыкали к новому уровню. Не то чтобы это была техника безопасности. Скорее, никому в голову не приходило спешить так сильно. Адепты прекрасно понимали, что должны накопить потенциал перед новой попыткой, что лучше не торопиться. но алекс проигнорировал все правила интерфейс произнес он через двадцать минут в этот раз восстановиться было сложнее а перед глазами до сих пор плавали черные пятна через минуту они сформировались в буквы уровень 15-й. энергия ядра восемь миллионов сто тридцать четыре тысячи единиц из восьми миллионов ста тридцатьдцати тысяч единиц энергия хранилища сто двадцать резервов 976 миллионов 80 тысяч единиц Из 976 миллионов 80 тысяч единиц Трансформация. Средняя вероятность Запас энергии снова вырос на 40%, а вот вероятность трансформации снизилась, но не обнулилась Средняя, — облегченно произнесла Миром, услышав данные Значит, пока на этом и остановимся Нет, мы продолжим Стоп! «Но ты же...» «А где мы найдем второго Титана?» — спокойно спросил Алекс. «Они сюда редко залетают. А без Титана я теперь точно уровень не подниму. Плюс я чувствую, что окно возможностей сужается. Как только клетки успокоятся, их очень сложно будет трансформировать. Я это уже проходил раньше. Боюсь, тут даже Титана не хватит. Поэтому надо использовать момент. Поверь, Титан сейчас самое безопасное для меня средство». «Самое безопасное!» — воскликнула миром, но Алекс уже не слушал. Его ждала пятая стадия — стадия мастеров линзы, и он не мог упустить этот шанс. «Что он вообще делает?» — озадаченно спросил Клош, увидев, как Алекс зачем-то в третий раз кинулся к Титану. «Я уже не знаю», — махнул рукой Дориан. «Но пусть делает, что делает!» Очевидно, он лучше нас понимает, что происходит, и тщательно рассчитывает свои действия. Да чтобы так рисковать, надо долго и упорно готовиться, и знать, что делаешь. Важно произнес Клош. Каждый шаг должен быть выверен. Тут нельзя уповать на удачу. Только я не понимаю, где он мог научиться сражаться с титанами. Возможно, это особая школа. Наверное, поэтому Алекс почувствовал прорыв. Нам повезло, что такой дефт попался на пути. Внимательно смотри и запоминай все, что Алекс делает. Потом эту информацию нужно будет перенести на кристаллы. Эти знания усилят нашу школу. А если мы разработаем новую технику на их основе, то даже упустив Титана, Корвус все равно поднимется. Для этого нужно выжить. Вот ты и выживешь. В случае опасности я приказываю тебе покинуть бой и сохранить знания.